Допусти, да говорят, с выражением надежды и муки. Он гостей оглядел, некрасиво на взгляд, загорелые лица и руки, армичишка худой на плечах, покатомки на спинах согнутых, крест на шее и кровь на ногах в самодельные лапти обутых. Знать брелита долгонька они из каких-нибудь дальних губерний. Кто-то крикнул швейцару: Гони, наш не любит оборванный черний И захлопнулась дверь. Постояв, развязали кашли перегримы, но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв, И пошли они солнцем палимы, Повторяя суди его Бог, Разводя безнадежно руками, И покуда я видеть их мог.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 Еще веселей в чем-нибудь приискать утешение, Не беда, что потерпит мужик. Так ведущее нас проведенье указала, да он же привык. За заставой в харчевне убогой все пропьют бедняки до рубля и пойдут, побираясь дорогой, и застонут родная земля.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 Создал песню подобную стону И духовно навеки почил. В основу стихотворения положен действительный случай, Происшедший на глазах у самого поэта. Об этом с достоверностью очевидца Рассказывает в своих воспоминаниях Панаева. Против того дома, где жил Некрасов, Находилась квартира министра государственных имуществ. Однажды осенью, в холодное и дождливое утро, Некрасов увидел из окна, как дворники и городовой гнали от министерского подъезда из и промокших крестьян-просителей. Некрасов, глядя на эту картину, сжал губы и нервно пощипывал усы, потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два — Он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда». Воспоминания Авдотьи Панаевой, Ленинград, 1929 год, страница 275. Размышления «У парадного подъезда» из-за своего революционного содержания в легальной печати появились не сразу и около пяти лет ходили по рукам в различных списках. Впервые их напечатал в заграничном издании в газете «Колокол», «Герцен», снабдив их публикацию кратким примечанием. Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворения нет возможности не поместить. В России же они увидели свет только в 1863 году, будучи включенными в сборник стихотворения Некрасова.